Уста к устам. Легкий светлый дух, поселившийся в душе во время крещения, не оставлял ее. Все, о чем она читала в Евангелии и у Архимандрита Киприана, все, что так восхищало ее ум, вдруг наполнилось плотью и кровью, и живое жило в сердце. Точно непонятная светлая сила ее схватила, точно таинственным блаженным приступом сжала и накрыла с головой, Неделя прошла как во сне, невообразимо сладком. Она не могла оторваться, вдыхая, впитывая эту неслабеющую радость, ликование, созерцая внутренним взором сияние небесного мира. Иногда сладость слабела, но стоило произнести его имя один-два раза, все возвращалось снова. В эти дни Аня забыла о церкви, об отце Антонии, о Глебе, и без того все было невероятно полно. Ее внешняя жизнь оставалась прежней. Она ходила в университет, записывала лекции, стояла в магазинных очередях, покупала сыр, молоко, овощи. Но все это медленно и тупо, сквозь странную заторможенность, еле-еле пробиваясь к обыденным вещам. Язык слушался плохо, Аня едва разбирала, что ей говорят, и на время стала почти бессловесной. Никаких конкретных образов и мыслей не было в душе, никаких чувств только безмолвное созерцание присутствия. Присутствие. Вот и все. Неужели так будет теперь всегда? С счастливым замиранием думала она про себя. И уже никогда она не сможет вернуться назад на человеческую землю, не сможет нормально существовать в прежнем трехмерном мире. Но через несколько дней блаженство стало медленно отступать незаметно просочилась куда-то. Душу заполнила пустота. Прошел день, за ним другой, третий. Ничего больше она не ощущала. И сколько не твердила божественное все озаряющее имя, сколько не выкрикивала даже «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя!» Ответом была тишина. Мы играем в домино, пусто-пусто, пусто-пусто, пусто-пусто и темно как писал один кудрявый поэт с русского отделения. Уж не приснилось ли ей и собственное крещение, и небесная радость после него, или летучесть? В панике Аня бросилась в церковь. Отец Антоний служил, это было внезапное счастье, дар Божий. Она вошла как раз, когда он заканчивал молебен. Батюшка покропил всех водой, и ее тоже. Аня, показалось, даже слегка улыбнулся именно ей и после молебна сам подошел, приветливый, бодрый. «Здравствуйте, Анна. Как ваши дела?» Она застыла. «Как так сразу? Да и как обо всем расскажешь?» «Нормально. Может быть, у вас есть какие-то вопросы?» Он слегка улыбался. Он был сегодня простым и открытым. «У меня есть». Она смолкла. «Я вас слушаю». И снова вдруг прежняя невыносимая серьезность и сосредоточенность проступила в нем. Снова, как тогда, перед первой их встречей, ей захотелось убежать. Никогда ни с кем не разговаривала она о собственной душе. Сколько преград надо было преодолеть, какое бесконечное расстояние. Но отец Антоний опять совсем по-свойски хмыкнул, что-то добавил, пошутил, И незаметно-незаметно она заговорила. «Вы знаете, после крещения внутри было такое счастье, а теперь я чувствую, как оно уходит. Ушло. И мне не хватает, чего я не знаю». «Да-да». Он тихо улыбнулся, все сразу же уловив, всему, что она сказала, сострадая. «Это счастье кончается». Если бы мы были святы, мы сумели бы удержать, но мы просто не можем вместить. Господь милует, живет с нами в первые дни, а потом эта сладость духовная, благодать исчезает. Ничего не поделаешь. Это грустно, но неизбежно. Бог требует от нас веры уже в подлинном смысле. Веры в то, чего не ощущаешь, не видишь в данный миг. Тут-то все и начинается. Не хватает. Он опять едва заметно улыбнулся. «Это голод. Наступает страшный духовный голод. Но его можно утолить. Я обязательно принесу вам что-нибудь почитать, духовную литературу. И почаще приходить в церковь. Даже когда все хорошо и полно, надо учиться и благодарить тоже. Главное, не отворачивайтесь сами». Обращайтесь хотя бы мысленно к нашему Спасителю всегда. Он говорил спокойно, медленно. И странное дело. Аня чувствовала, как эти простые слова заполняют опустевшую душу. То чудесное послекрещенское состояние возвращается, обнимает сердце, пусть чуть слабее, чем раньше. И все же отец Антоний простился с ней, благословил. Теперь и она тоже научилась спрашивать благословения. Легко целовала ручку. На прощание батюшка вручил ей бумажку со своим расписанием на месяц вперед. Там были указаны дни, по которым он бывал в храме. И еще несколько дней, в универе, дома, в гостях, стоило только вспомнить об этом разговоре, внутри делалось ясно. Бог был рядом, и она теперь его благодарила. В воскресенье утром Аня сходила на службу, Видела отца Антония издалека. Он служил. Подходить после литургии не решилась. Вроде пока не зачем. Но прошла еще неделя. В пятницу первой пары был русский язык. Лукина парила все по собственному учебнику. Сверившись с бумажкой, Аня вновь отправилась в Покровскую. За добавкой. И снова у отца Антония нашлось для нее время. Даже больше, чем в прошлый раз. Вам надо бы еще раз причаститься, исповедоваться. Вы никогда не исповедовались еще? Никогда. Это будет теперь необходимо. Потому что существует диссонанс греха. И счастье... Он снова улыбнулся. Счастье благодать Божией от того и отходит. Крещение отменяет все, что было позади... Господь уже никогда вас не спросит о вашем прошлом и прежнего не помянет, но за все, что случилось после, нужно будет дать ответ. Сразу после крещения человек как младенец, безгрешен и чист, но он очень быстро взрослеет, к сожалению, потому что не грешить не может. Нет на земле человека без греха, твердо говорил отец Антоний. Какая убийственная убежденность. С ужасом думала она. А вдруг все-таки есть такой человек где-нибудь? Разве это можно проверить? Вот почему надо неустанно себя обличать. Только так мы сумеем остаться с Богом. Я вообще думаю, что муки ада не в шипящих сковородках, как рисуют иногда, а в Бога оставленности. Последнюю фразу отец Антоний произнес уже не так отчетливо и ровно. В голосе послышалось волнение. На мгновение он смолк. Аня слушала, опустив голову. «Нет ничего мучительнее для человека», продолжал отец Антоний, «чем остаться одному без Бога. На земле это невозможно в полной мере. На земле до последней минуты Господь рядом, Господь надеется и ждет, что человек все же обратится к Нему, взглянет на небо, но в вечности». В вечности иные законы. Хотя, конечно, и в этом мире вспыхивают иногда страшные отблески, приоткрывается завеса, и бывает, что человек может ненадолго испытать свою Голгофу, когда оставляет даже отец. Он замолчал. Она стояла, не двигаясь. Балкончик, ночь на даче. Что такое богооставленность? Ей было знакомо. И вот, судя по тому, как проникновенно он говорит, и ему. Простите, увлекся, а мне еще крестить люди ждут. Конечно, нам нужно обязательно говорить. Приходите, приходите как можно чаще. Она приходила. Но разговаривали они совсем понемногу. Аня рабела изжималась, выговаривала одно-два обрывочных предложения и замолкала. Отец Антоний был так не похож на всех ее прежних знакомых. Подтянутый, стремительный, легкий, весь какой-то иной, диковинный, из другого мира, и говорил тон -то странно, почти не глядя на собеседника, напрочь лишая беседу взглядов мостиков, поддакивания улыбок, как бы снимая с разговора всю обволакивающую, скрадывающую его неизбежную угловатости одежду. Невыносимо прямо, жестко, голо слишком о том, о чем в эту минуту говорил. Может быть, поэтому даже самые обычные слова приобретали в его устах пронизывающий высокий смысл. «Как ваши дела, Анна?» «А как будто бы все прежнее свое!» «Вы веруете, что Христос — Сын Божий?» И она умирала. «Ну как мои дела?» Ответить обычное нормально, сдала коллоквиум, выучила наизусть верую, прочитала Феофана Затворника. Не поворачивался язык. Казалось, здесь меньше, чем «вчера мне было видение» прозвучит кощунственно. И она молчала излилась на себя. Близилась сессия, нужно было учиться. Аня вяло запоминала новые выражения по-немецкому, Списывала Вики на конспекты по Диамату, несмотря на то, что в начале семестра у них прошло собрание курса, на котором все кричали, что этот бессмысленный предмет давно пора отменить. Им ответили, вот сдадите сессию, у следующего курса отменим. И опять нужно было читать Ленина, а главное конспектировать его подпрыгивающие дерганные мысли. Спасала Вика. Помимо смешливости у нее был дар каллиграфического почерка и какого-то ласкового пофигизма. Диамат ее не злил, не раздражал. Надо так надо. Вся группа на нее молилась. Как-то в библиотеке Аня столкнулась с Глебом. Вместе они получили книжки и пошли на второй этаж в читальный зал. Глеб тоже был озабочен. Завтра у него зачет поист-грамму, и он нервничал. В их группе вела грозная Палкина, который ходили пересдавать по 15 раз. Они уселись рядом за длинный стол. И когда оба устали смотреть в книжке, Аня прошептала. «Глеб, как ты разговариваешь со своим батюшкой?» «А как я с ним разговариваю?» «Ну, как ты, например, отвечаешь на вопрос, как у тебя дела?» «Отвечаю, как». «Глеб!» На них зашикали, они встали, вышли из зала на галерею. Глеб оперся о перильце, посмотрел вниз. Там в очереди за книжками стояли Митька с Викой. Почесал в своей черной шевелюре. Я понял. Скажу тебе честно, был бы рядом отец, и будь он верующим, я, наверное, говорил бы с ним похоже. Конечно, я совсем не все батюшке рассказываю. У нас тоже толпа народу. Только самое важное — это как то сам понимаешь, что важней. Да и потом мы в основном на исповеди общаемся, а там все просто. Разговор короткий. Ты, кстати, исповедуешься? Да, уже один раз. Она не стала говорить Глебке, что исповедь ее разочаровала. Разговаривать просто так казалось намного интереснее. А на исповеди отец Антоний был сдержан, молча выслушал ее, сказал одну, в общем, самую очевидную вещь, и только она собралась ответить, как накрыл ей голову. Стало даже немножко обидно, но батюшка спешил. Сзади стояла большая очередь в воскресенье. Зато, отойдя от чаши с причастием, Аня почувствовала, что в сердце точно бросили уголек, который вдруг согрел изнутри жаром, и жар этот жил в ней до самого вечера, так что даже разговаривать ни с кем не хотелось. «Я не куст, я не имею уст», родился вдруг в ней вечером смешной стишок. К утру жар остыл, и снова захотелось, если не огня, то хотя бы тепла.